Земля орбитальная. Говорю тебе, нормально прибыл. У нас же полная телеметрия. Вот смотри, это пришел груз через 0Т. 118 килограммов. 86 килограммов. Сам Кибер. Остальное запчасти. Вот этот участок. Кибер в приемной камере. Вот здесь, через 8 секунд, он ее покидает. Видишь, масса в камере убывает. Кибер двигается со скоростью около метров в секунду. Вот для сравнения, запись как кибер выходит из нашей камеры. У нас семь секунд, и этот фронт круче. У нас кибер был пустой, а там нагружен как верблюд. А может притормозил, когда дверь открывал? главное это совпадает. От центра камеры, где он из нуля вышел, до двери десять метров. Он прошел их за восемь секунд ну и ну и все тишина но главное это не в этом он не должен был покидать приемную камеру в течение десяти минут я сам его программировал пошли другого это третий у первых двух была обычная программа прибыть на место осмотреться подключиться к компьютеру управляющему нуль камерой передать сюда список необходимого для ремонта оборудования потом начать ремонт, ну и так далее. Стандартная процедура. А видеотелеметрия есть? Нет. Тот компьютер говорит, что видеокамера тысячу лет назад накрылась, а компьютерная сеть еще раньше. Обычная история. Может, наши киберы не могут связаться с тем компьютером? Тот компьютер докладывает, что никто не пытался с ним связаться. Потом, это же киберы-ремонтники. «Починили бы пять минут или заменили?» Сэм задумался. «Ты знаешь, чего опасается Анна? Она боится...» «Знаю. Мне Лира рассказала. Я на всякий случай заблокировал нашу камеру на прием. Ты думаешь, наших киберов там уничтожают? Откуда я знаю?» Когда они уходили, следы прятали. Во всех списках адресов Second на Плутон переправили. Но ведь это давно было. Нет. Если и уничтожают, то не сразу. Но сам подумай. Последний кибер должен был стоять столбом в центре камеры. А он сразу потопал к выходу. Они перехватили управление моментально. Не прошло и секунды. И с первыми двумя то же самое. Подумай, за секунду разобраться в устройстве кибера и перехватить управление. А до этого тысячу лет ждать. Это очень высокий уровень. Ким, а как бы ты поступил на их месте? Не знаю. Подумать надо. А я бы отключил камеру. Тогда не надо дежурить тысячу лет. Правильно? А если они не отключили, значит, э, ты не знаешь, что это значит? Подумать надо. Подумать, подумать. Ты другие слова знаешь? Что ты ко мне привязался? Сам не знаешь, мне думать не даешь. Или заткнись, или иди спроси у дракона. Я и так знаю, что дракон скажет «Что?». Сначала он почешет затылки. Потом спохватится и будет долго рассматривать кончик хвоста. Потом скажет «Я думаю, они ждут человека». Сэм, ты знаешь, засиделся я тут. Надо бы мне туда слетать». «Почему человека?» «Чтобы узнать, чего нам от них надо». «Кибермашина». От него многого и не добьешься. Знает только то, что ему в память записали. Человек — другое дело. Тут без дураков. Тут вся информация настоящая. Мне Морикордер на голову одел, и сразу ясно, с миром мы пришли или как завоеватели. Драконы нельзя туда. Во-первых, внизу на земле пока ни одной большой камеры нет. Во-вторых, на том конце — В камере вакуум. У них там разгерметизация, а у дракона скафандра нет. В-третьих, пока они для дракона внеморекордер делают, пока думают, как его память с человеческой согласовать, сколько времени пройдет. А вдруг с перепога не разберутся и пристрелят? Нет, дракона нельзя. Вот и я так думаю. Надо лирий доложить. Ты что, головой стукнулся? Что она сделает, если узнает? Доложит Анне и прилетит сюда. А что сделает Анна? Магистр Анна тоже прилетит сюда и скажет. Молодцы, ребята, справились. Подберите мне скафандр, я иду туда. Так? Она пойдет туда, может, еще лиру возьмет, и неизвестно, вернется ли назад. А мы будем сидеть за пультом и кусать локти, потому что она магистр. А ты никто. Ты по уставу должен смотреть ей в рот и мямлить. Да, нет, будет сделано. Согласен? А если она там погибнет? Она будет героем. А ты так и останешься на всю жизнь, мямлий. Сэм, что с тобой? Ты не перегрелся? Со «Да мной? Извини, накипело. Ну, ты понял, что это наша мужская работа. И с Андре... Тоже ничего не скажешь? Почему? С андре можно. У нее голова варит. Нет, Сандре обязательно все расскажем. Я отправлюсь туда, ты на подстраховке, а Сандра за пультом. А Ливи? Нет, Ливи не стоит. Она в тебя влюблена по уши. В опасный момент может глупостей наделать. Дурак ты, Сэм. Вот ты точно в детстве головой стукнулся. Почему?